Три дня они ждали, когда можно будет получить прах Куин, и все это время спорили, какую лучше выбрать урну. Брайт хотелось элегантный сосуд из бронзы. Но Букер считал, что лучше какой-нибудь естественный материал, более благоприятный для окружающей среды и способный впоследствии обогатить почву. Но выяснилось, что на расстоянии по крайней мере 35 миль и от трейлера Куин и от самой деревни нет не только ни одного кладбища, но и ни одного подходящего местечка, где можно было бы захоронить урну. И тогда они решили отнести коробку с прахом к ручью и развеять ее содержимое над водой. Букер выставил лишь одно требование. Он сам, один, сделает все необходимое. А Брайт пусть подождет его в машине. Она согласилась и, охваченная тревогой, внимательно следила за ним, пока он шел к ручью, правым локтем прижимая к себе картонку с прахом, а в левой руке держа свою трубу. Она смотрела Букеру вслед и думала о том, как сильно они сблизились за эти несколько дней, решая, как им жить дальше и думая не столько о себе, сколько о ком-то третьем, кто был дорог им обоим, кого они оба очень любили. Что же будет теперь? — думала Брайт, — когда мы с ним снова остались вдвоём. По-прежнему ли мы вместе? Ей совсем не хотелось расставаться с Букером. Она желала бы всегда жить с ним, но, тем не менее, была уверена, если уж ей и придётся с ним расстаться, то в итоге всё будет нормально. Ну а насчёт будущего — ничего. Она и с этим как-нибудь справится. Хотя Букер и продумал заранее всю церемонию в честь своей любимой Куин осуществить это должным образом ему все же не удалось. Во-первых, прах оказался каким-то комковатым, так что развеять его толком не удалось. Во-вторых, его музыкальное подношение к Уин, он попытался сыграть что-нибудь из «Kind of Blue», прозвучало на редкость фальшиво и без малейшего вдохновения. Не доиграв, букер, объятый такой печалью, какой не испытывал со дня похорон Адама, швырнул трубу в серую воду ручья — Словно это она оказалась во всем виновата и так сильно его подвела. Несколько минут он смотрел, как трубу уносит водой. Потом сел на траву и закрыл лицо ладонью здоровой руки. Мысли в голове едва шевелились, словно мертвые. Букеру никогда даже в голову не приходило, что с Куин может что-нибудь случиться, что она может умереть. Даже в больнице, заботливо ухаживая за ее ступнями, И, чутко прислушиваясь к ее дыханию, он думал не о ней, а о своей жизни, о своих тревогах и неприятностях. О том, что жизнь его теперь разорвана в клочья, что именно ему придется заботиться о тетке, которую он, впрочем, всегда обожал и которая взяла и умерла из-за собственной беспечности и неосторожности. «Кто, черт возьми, в наше время выжигает клопов из пружинного матраса бензином?» А как ему и без того попавшему в затруднительное положение теперь быть с этой неожиданно вернувшейся женщиной, с которой когда-то было так хорошо и которая тогда казалась ему какой-то одномерной? И вот за невероятно короткий промежуток времени она ухитрилась совершенно перемениться и предстала перед ним практически в трех измерениях сразу неожиданно проявив и требовательность, и чрезвычайную восприимчивость, и полнейшее бесстрашие. «А с чего я, собственно, решил», — продолжал терзать себя Букер, «что я так уж хорошо умею играть на трубе? Что я достаточно талантлив, чтобы своей игрой почтить память этой замечательной женщины? Разве моя игра способна стать языком памяти, рассказать о счастье или утрате?» Как же далеко унесла меня полученная в детстве травма от берегов и течений реальной жизни. Непролитые слёзы жгли Букеру глаза. Но заплакать он так и не сумел. А останки Куин, гонимые ветерком, в кои-то веки сюда залетевшим, уплывали всё дальше по течению. И небо слишком хмурое, чтобы сдержать обещание и послать хотя бы немного солнечного света, Вместо этого обрушивало на землю тяжелую влажную жару. Охваченный чувством невыносимого одиночества и глубочайшего раскаяния, Букер встал и присоединился к Брайт, терпеливо ожидавшей его в Ягуаре. В машине царило непроницаемое и какое-то невероятно жестокое молчание. Возможно, потому что у обоих не нашлось ни слез, ни сколько-нибудь достойных слов. Собственно, важным в данный момент было только одно. Одна единственная вещь. И Брайт, глубоко вздохнув, всё же решилась первой нарушить это гробовое молчание. «Сейчас или никогда?» — думала она. «Я беременна», — произнесла она внятно и спокойно, глядя прямо перед собой на хорошо укатанную, присыпанную гравием дорогу. «Что ты сказала?» Голос у Букера невольно дрогнул. «Ты же прекрасно слышал. Я беременна. У меня будет ребенок, и он твой». Букер долго смотрел на нее. Потом отвернулся и стал глядеть в сторону ручья, где по воде, наверное, все еще плыл прах Куин, а вот труба, конечно, уже утонула. Одну погубил огонь, вторую вода. И обе они, те, кого он так сильно любил, от него ушли. Не может же он теперь потерять и третью, последнюю. Слабый призрак улыбки изогнул его губы, когда он, резко повернувшись, вновь посмотрел на Брайт и сказал «Нет, он наш». И протянул ей руку, ту самую руку, о которой она столько мечтала. Ради этой руки ей не нужно было лгать, ибо это была рука доверия, рука заботы и нежности. А ведь сочетание всех этих вещей и называют «Истинной любовью». Брайт погладила Букера по ладони, переплела свои пальцы с его пальцами, и они обменялись легким невинным поцелуем, а потом, наконец, позволили себе откинуться на спинки автомобильных кресел, покрытых мягкой шкурой, дать позвоночнику отдых и немного расслабиться. Глядя прямо перед собой в ветровое стекло, каждый из них пытался представить, каким же на самом деле окажется их будущее. Мимо них не прошёл никто из детей. Ни с удочкой, ни гуляющих просто так. И никто из детей не видел, как эти странные взрослые, сидя рядом в пыльном сером автомобиле, с улыбкой смотрят вдаль. Но если бы всё же хоть один ребёнок прошёл мимо, он наверняка заметил бы, как сияют лица этих странных взрослых, как мечтателен их взгляд, хотя ему, конечно, было бы не в от чего эти мужчины и женщины... Светится счастьем. Ребенок. Новая жизнь. Он будет невосприимчив к злу или болезням, защищен от киднеппинга и расизма, избавлен от побоев и насилия, от оскорблений и увечий, от ненависти к себе, от чувства одиночества и заброшенности. Он не совершит их ошибок. Он станет воплощением добродетели, и ему не будут свойственны вспышки гнева. Так им обоим казалось.